Почти одновременно в августе-сентябре 1830 года в различных государствах Германии вспыхнули массовые волнения. В Саксонии, где столкновения с полицией начались еще в июне, центром недовольства стал промышленный город Лейпциг. В нём, а также в столице Саксонии Дрездене, впервые в Германии была организована буржуазная гражданская гвардия. Король Саксонии, как и правитель Ганновера, был вынужден согласиться на введение конституционных порядков. Реакционные монархии отреклись от престола в Брауншвейге и гессен И здесь в 1831-1832 годах также были введены Конституции. На юго-западе страны, в Баварии, Бадене и Вюртенберге, где и прежде имелись Конституции, буржуазия добилась свободы прессы и развернула в печати кампанию за единство Германии. Вершины демократического движения за объединение страны демократические преобразования в 30-е годы явилась Гамбургская демонстрация 27 мая 1832 года. В Фальце у развален Гамбургского замка. В ней приняли участие около 30 тысяч ремесленников и подмастериев из всех немецких государств. Представители либеральной буржуазии и интеллигенции, польские эмигранты и французские демократы из Страсбурга. Гамбахская демонстрация, проходившая под лозунгами «Объединение страны» и «Введение конституционных свобод» показала, что в Германии зреют предпосылки для широкого революционного движения. Встревоженная этими событиями реакция – перешла в наступление. По настоянию Австрии и Пруссии, союзный Сейм в июне 1834 года ужесточил законы, ограничивавшие права лантагов и свободу печати и запрещавшие политические организации, народные демонстрации и ношение черно-красно-золотистых общенациональных Эмblem. Страница 326. В Гессене полиция разгромила тайное общество прав человека во главе с ветераном студенческого движения Пастером Вейдигом и студентом Бюхнером, одарённым поэтом, автором известной революционной драмы Смерть Д'Антоны. Общество стремилось подготовить в Германии демократическую революцию и развернула с этой целью широкую агитацию. Пропаганда велась не только в городах, но и среди крестьян, для которых Бюхнер написал листовку «Гессенский сельский вестник» с призывом «Мир хижинам, война дворца». Буржуазный либерализм богатеющая немецкая буржуазия все настойчивее добивалось своего участия в управлении страной и осуждала засилье дворянства видя в нем источник ее раздробленности и отсталости однако степень политической зрелости буржуазии в отдельных государствах была различна общенационального буржуазного движения не существовало Страх и перед монархией, и перед народными массами заставлял либералов искать мирного соглашения с дворянством и в основном ограничиваться робкими петициями о даровании Конституции сверху, одновременно открыто осуждавшими революции как противозаконное и вредное явление. Наиболее известную петицию такого рода от имени Рейнской буржуазии представил прусскому королю в 1831 году влиятельный ахенский фабрикант Ганземан. В ней предлагалось учредить общий прусский и изменить избирательную систему, чтобы ликвидировать сословные привилегии дворянства. и допустить буржуазию к политической власти, но без введения всеобщего избирательного права. Настроенная монархически либеральная буржуазия не помышляла о решительной борьбе с абсолютистскими режимами. Наоборот, она пыталась убедить короля, что важнейшую опору монархии должен представлять союз буржуазии и юнкерства. Без такого союза, по мнению либералов, возрастала угроза восстания Черни, одинаково угрожавшей этим классом. Неоднократное предупреждение о грозной опасности со стороны пролетариата и социализма повторял в своих сочинениях буржуазный социолог Штейн, ссылавшийся на опыт Франции. Другим важнейшим лозунгом либералов было требование национального объединения Германии. Отсутствие единого государства задевало материальные интересы буржуазии и крайне затрудняло выход немецкой промышленности и торговли на мировой рынок. В этот период проявились уже и экспансионистские аппетиты немецкой буржуазии мечтавшей о захватах и колониях. Надежды прусских либералов на реформы со стороны вступившего на престол в 1840 году короля Фридриха Вильгельма IV не сбылись. Новый монарх сразу заявил о невозможности изменений в абсолютистской системе Пруссии. Это усилило оппозиционное настроение буржуазии, выразителями которых стали Кёльнская Рейнская газета и Кёнигсбергская газета. В многочисленных статьях, зачастую резких по тону, либеральная пресса начала широкую кампанию за реформы. В Бадене в 1844 году завершилось издание многотомного государственного словаря, ставшего Библией немецкого либерализма. Словарь пропагандировал сословно-цензовую конституционную монархию с двухпалатной системы в качестве идеального государственного строя. Главной чертой либеральной оппозиции оставался и ее всеподданнейший по замечанию Фридриха Энгельса характер. Смотри Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 8, страница 25-я. Мелкобуржуазно-демократический радикализм Гораздо решительнее либеральной крупной буржуазии были настроены мелкобуржуазные слои населения Германии, которые испытывали гнет не только полуфеодальных порядков, но и нарождавшегося капиталистического строя. Такие условия приводили их передовых представителей к решительному протесту и порождали в их среде республиканско-демократические идеи, сформулированные, однако, еще в очень неопределенной форме. Из-за полицейских репрессий на родине большинство мелкобуржуазных демократов действовала в эмиграции. В Швейцарии и Франции было создано несколько организаций ремесленников и подмастерьев, выпускавших прокламации с призывами к широкой народной борьбе за свободную немецкую республику. Страница 327. В художественной форме Эти же идеи развивало радикально-демократическое литературное течение «Молодая Германия», центром которого был Париж. Значительную роль в демократическом движении играла мелкобуржуазная интеллигенция. Она выступала за политическое равенство и демократические свободы, не признавая равенства социального. Мелкобуржуазные демократы оставаясь идеалистами в понимании истории, преувеличивали роль критически мыслящей личности и выдвигали требования ее неограниченной свободы, проявляя склонность к анархизму. Осуждая капитализм, представители одного из направлений мелкобуржуазного радикализма истинные социалисты Считали его злом, которого может избежать Германия. На первый план они выдвигали утопическую идею прямого перехода германских полуфеодальных абсолютистских государств к социализму. Достижение этой цели, по их убеждению, было возможно путем духовно-морального совершенствования всего немецкого общества. а не путем борьбы между классами. За свои тирады против буржуазии и капитализма истинные социалисты иногда даже пользовались поддержкой властей. Путанный и противоречивый характер выдвигаемых мелкобуржуазными демократами идей проистекал из-за неустойчивого и неопределенного социального положения, мелкобуржуазных слоев населения Германии. Начало немецкого рабочего движения В первой половине XIX века немецкие рабочие находились в крайне тяжелых условиях. Владельцы мануфактуры фабрик, стремясь к увеличению прибыли в условиях острой конкуренции с иностранными изделиями, снижали расценки и увеличивали продолжительность рабочего дня, достигавшего 15-16 часов. Росла интенсивность эксплуатации пролетариата. В текстильной промышленности, где были заняты в основном женщины и дети, она достигала таких размеров, что прусское правительство с тревогой обнаружила нехватку здоровых новобранцев для армии и было вынуждено в 1839 году ограничить рабочий день подростков десятью часами и запретить детский труд. Но этот закон не соблюдали не только фабриканты, но и сами рабочие семьи, желавшие увеличить свой нищенский бюджет. Рассеянные большей частью по мелким предприятиям и мастерским, рабочие не имели ни организаций, способных защитить их интересы, ни ясного классового самосознания. Еще в сороковые годы в Германии продолжались выступления разрушителей машин, характерные именно для ранней ступени борьбы пролетариата. Многие более активные и сознательные рабочие и ремесленники эмигрировали за границу, чаще всего в Париж. Там в 1833 году возник немецкий народный союз. Он выпускал листовки, призывающих к свержению абсолютистских правителей и к объединению Германии. Запрещенный французскими властями союз ушел в подполье, а в 1835 году на его основе был создан Демократический Республиканский Союз Отверженных. Он объединял от 100 до 200 рабочих и ремесленников, выпускал журнал «Отверженный» под девизом «Свобода, равенство, братство». На следующий год левое крыло организации, ее самые крайние, по большей части, пролетарские элементы, Энгельс, создали свой союз справедливых. Маркс Энгельс, сочинение второе й издания, тонн 21, страница 215. Его программа, носившая еще утопический характер, Ставило целью достижение равенства на основе общности имущества. В 1839 году члены Союза приняли участие в парижском восстании бланкистов, с которыми тесно сотрудничали, и после его поражения бежали в Англию или Швейцарию. Центром восстановленного Союза стал теперь Лондон.